Катерина Лунина. Сказка с характером. Книга вторая. Текст читает Лина Ветлицкая. Голова первая. О том, как тайное становится явным. Юна быстро шла по тихой улочке в пригороде столицы. Мимо тенистых деревьев, мимо домишек и огородов далеко позади остался Королевский дворец и большой шумный город с его суетой и обманами. Впереди были дом, любимая тётушка Мервена и Рыська. Она до сих пор с трудом могла поверить, что ушла от Кейдена. На душе было ужасно. Да, Юна любила его. Совсем недавно мечтала о его возвращении, хоть и боялась надеяться, а в результате не смогла пробыть с ним и пары дней. Сбежала. Потому что стоило узнать его получше, и тут же выяснилось, он был совсем не тем человеком, каким казался поначалу. Зря она отдала ему своё сердце. Торопливо шагая по пыльной дороге, Юна с головой погрузилась в свои воспоминания. Удивительно, что она только что умудрилась сбежать и не попасться. Должно быть, Господь хранил её. Путешествие по карнизу было чистым безумием. Пару раз она чуть не свалилась, а перебравшись на ветку, чуть не порвала платье и до крови ободрала ладони. По парку она кралась, как воришка. Окружающие знатные вельможи шарахались от неё, словно от прокажённой. Её одежда выглядела совершенно неуместной среди всей этой роскоши. Сунуться в центральные ворота Юна не рискнула, а никакой запасной калитки отыскать не удалось, так что она просто перелезла через высокую кованую ограду и, когда спускалась вниз, неудачно прыгнула и ушибла ногу, но тут же стиснула зубы и пошла вперёд. Город был большим и запутанным. Она бы непременно в нём заблудилась, но, к счастью, добросердечные прохожие показывали правильное направление, так что спустя примерно часа два она уже добралась до пригорода. По её расчётам, она вот-вот должна была выйти на главную дорогу, а уж тогда, если идти всё время прямо и никуда не сворачивать, к вечеру она доберётся до родной деревни». Юна как раз проходила мимо одного из покосившихся домиков, когда заскрипели, а потом распахнулись деревянные ворота, и какой-то старичок вывел наружу лошадь, впряжённую в телегу. «Ты откуда, дочка И куда бежишь?» — поинтересовался старичок. «Мне вот к дальнему лесу надо. Ежели по пути, садись, подвезу». «Ой, а мне к русалочьему озеру!» — воскликнула Юна. «Да это ж рядом! Садись!» «Спасибо, дедушка!» В очередной раз за сегодня Юна мысленно возблагодарила судьбу. Лошадёнка была старая, но бежала довольно резво. В любом случае, так получится добраться до дома быстрее, чем пешком. Телега подпрыгивала на ухабах, дед всю дорогу рассказывал истории из жизни, видимо, был одинок и истосковался по общению. Юна слушала вполуха и отвечала не впопад, однако её спутника это не смущало. Он явно был из тех людей, кто способен говорить за двоих. Сама она не могла думать ни о чём, кроме расстояния, отделявшего её от дома. Считала каждую минуту, проведённую в пути, прикидывала, когда должны они прибыть на место, и страшно волновалась. Заметили во дворце её исчезновение или пока нет — Глупое сердце сжималось от боли необъяснимого чувства вины. Должно быть, Кейден сейчас расстроен и обижен, а может, он её теперь ненавидит? Юна нисколько не сомневалась, что он пошлёт погоню. Королевские скакуны резвы, а гвардейцы хорошо тренированы, а ещё Кейден, конечно, сразу поймёт, куда она направилась. Но ведь Господь поможет ей. Главное — успеть попасть домой раньше, чем туда прибудет король. Главное — схватить тётю Мервену за руку, а рыську под мышку и вместе бежать. Самое разумное — уйти в лес, где у них получится затеряться, ведь что-что. А эти лиса она знает, как свои пять пальцев. Лесами можно будет добраться до границы с соседним Вертоном, Там они осядут, начнут жизнь сначала. Они спрячутся как следует, и Кейден никогда не найдёт их. Юна знала, что ей самой будет непросто вырвать его из сердца и забыть навсегда. Знала, но что было делать? Если нет другого выхода, значит, надо действовать решительно. «Зачем ты сбежала?» — послышался вдруг слишком знакомый ей голос. «Кейден?» — не веря своим ушам, прошептала она и завертела головой. «Нет, его нигде не было, да и ничего необычного не происходило. Телега катилась по пыльной дороге. Вокруг раскинулись убранные уже поля, а вдалеке виднелась кромка леса, и тем не менее...» «Юна?» — неуверенно уточнил он. «Где ты сейчас?» Это действительно был голос Кейдена. Ошибки тут быть не могло. «Зачем ты сбежала?» — повторил он, и на этот раз в его словах слышался гнев. «Разве ты не понимаешь, что я схожу с ума?» «Я...» — прошептала она, но так и не придумала, что добавить. «Не хочешь отвечать?» — с горечью проговорил Кейден. «Ну что же, несложно догадаться, куда ты направилась». Он немного помолчал. «Скоро увидимся». «Увидимся». «Увидимся». Какое-то время его голос ещё раздавался эхом у неё в голове, а потом настала тишина, нарушаемая лишь скрипом телеги и монотонным бормотанием старичка-возницы. Юна потрясённо смотрела прямо перед собой. С ней никогда не случалось ничего подобного. Нет, бывало и раньше она чувствовала тех, кого любит. Могла угадать, что Тим отворил калитку и идёт через двор, направляясь к крыльцу их дома. Или старая повозка тётушки Мервены уже въехала в деревню, возвращаясь из поездки в столицу. Но чтобы так чётко слышать голос... Сердце разрывалось от любви к Кейдену, а ещё от страха. Кажется, погоня совсем близко. И не только она ощущает присутствие короля у себя в голове, но и он её чувствует и слышит. Знать бы, сколько осталось в запасе времени. «Далеко ещё до озера, дедушка!» — в панике воскликнула Юна. «Скоро уж!» — уверенно ответил дед. он там, за поворотом!» Юна выдохнула с облегчением. «Возможно, ей всё-таки повезёт». Озеро действительно обнаружилось за поворотом. Там же была и знакомая развилка. Одна дорога вела в родную деревню, вторая резко уходила вправо к дальнему лесу. «Ну, мне туда!» — сказал старичок, потянув на себя в вожжи, чтобы остановить лошадь. «А мне в деревню!» — ответила Юна, спрыгивая. «Спасибо за помощь, дедушка!» Тот важно кивнул, цокнул языком, Лошадь снова тронулась, а Юна помахала ему вслед и побежала домой. Издалека ещё, пока бежала по тропинке к родному дому, Юна заметила страшное. К калитке был прикреплён траурный венок из еловых веток. Их всегда вешают там, где недавно умер человек. Отказываясь верить собственным глазам, она припустила со всех ног. Миновала калитку с жутким венком, пронеслась по двору, взлетела на крыльцо. В глубине души Юна надеялась, что это неправда, что тётушка выйдет сейчас навстречу, обнимет её, конечно, и пообещает, что всё будет хорошо. Дом стоял пустой и холодный. Тёти Мервины нигде не было, и даже печь с утра никто не топил. Юна зажала рот ладонью и беззвучно закричала. Из-под лавки выскочила рыжая кошка и принялась крутиться под ногами и громко урчать. Юна наклонилась, взяла кошку на руки и прижала к себе. «Рыська, милая, ведь этого не может быть!» По-прежнему прижимая к себе рыжую любимицу, Юна кинулась прочь из дома. Она пробежала всю улицу, выскочила к полю, понеслась по широкой дороге, ноги сами несли её к деревенскому кладбищу. Могилу тётушки удалось найти быстро. Рыхлый земляной бугор, плохо обструганный столбик, пахнущий свежим деревом, а на нём ещё один венок из еловых веток. На прибитой к столбику табличке надпись, начертанная чьей-то неумелой рукой. «Мервена. Знахарка». Юна выпустила кошку, рухнула на колени рядом с могилой и завыла в голос. Рыська продолжала крутиться рядом, тереться головой о колени, желая утешить хозяйку. И сколько Юна простояла в этой позе, она и сама не знала. Из оцепенения её вывели ржание лошадей и громкий топот, от которого задрожала земля. Приближался отряд всадников. Снова подхватив кошку на руки, Юна вскочила и бросилась бежать. Ей обязательно надо в лес. Там лошадям не пройти. Там она знает все тропки и каждый кустик, и там её никто не отыщет. В каких-нибудь десяти шагах от кромки леса Кейден всё-таки нагнал её, объехал и перегородил дорогу. Юна обернулась. Со всех сторон её окружали конные гвардейцы. Среди них она заметила Эредрика, который смотрел на неё с сочувствием и пониманием. Король спрыгнул с лошади, шагнул вперёд. «Не подходи!» — крикнула она. «Не упрямся, прошу тебя!» Кейден покачал головой, делая ещё шаг навстречу. «Мы возвращаемся во дворец!» «Ты обманул меня!» — горько прошептала она. «Мне жаль!» — тихо ответил он. «Ты убил её!» Юна заплакала. «Мне жаль!» — повторил Кейден и добавил едва слышно. «Прости!» «Никогда! Никогда не прощу! Никогда! Никогда! Никогда!» Кейден дёрнулся, но тут же упрямо сжал губы и сделал третий шаг. «Никогда!» — яростно выкрикнула она, чувствуя, что сердце разрывается от гнева и боли. Резко стемнело. Налетел мощный порыв ветра. Лошади заржали, вставая на дыбы. Всадники с трудом удержались в своих сёдлах. Травы пригнулись к земле. С деревьев посыпались листья. И на мгновение Кейден застыл на месте, глядя на неё с недоверием. Рыська вдруг громко мяукнула и выпустила когти и больно царапнула плечо прямо сквозь одежду. Юна опомнилась и пришла в себя. Ветер мгновенно стих. Снова стало светло. «Ты очень сильная», — выдохнул Кейден. «Но ты не умеешь пользоваться даром». Он подошёл вплотную. «Нам пора возвращаться». Кошка завозилась у неё на руках и спрыгнула на землю. «Рыська, стой!» — крикнула Юна и рванулась, было за глупой кошкой. «Поймайте рыжую!» — приказал кому-то король а потом повернулся, посмотрел Юне в глаза и произнёс «Спей».